Жюринь и Гатоне почти таким же способом собирали свои кишечные газы. Первый к тому же извлекал их из кишечного тракта трупов, подвергая столь же методическому исследованию. Анализ имел целью показать вредоносность углекислых газов, скапливающихся в этих органах. Предпринятое Жюриным изучение кишечных газов в целом иллюстрирует идеи Бертолле считавшего, что ветер образуется от гнилостного разложения мясной пищи. Конечно, факт кожного дыхания доказан, однако на данный момент это лишь укрепляет веру в то, что мязмы проникают внутрь вместе с дыханием. Химики, даже пуская в ход фдиометр, не могут зарегистрировать изменения индивидуальных запахов. Борде торжествует, высмеивая новую моду на изучение ветров. Нос медика берёт верх над приборами учёных. Во всяком случае, одно кажется очевидным: зловоние может проникать в организм вместе с дыханием и влиять на индивидуальный запах. С нашей точки зрения это смехотворная нелепость. Однако до той эпохи данная проблема несла в себе не шуточный эмоциональный заряд. Даже Беша признаётся: я заметил что после пребывания в анатомическом театре мои ветры часто приобретают запах, аналогичный тому, который исходит от разлагающихся трупов. Это меня убедило в том, что не только легкие, но и кожа абсорбирует в себя молекулы запаха. Я затыкал ноздри и держал во рту длинную трубку, конец которой выходил в окно, что позволяло мне дышать уличным воздухом. И что же? После часа работы в небольшой прозекторской рядом с парой весьма зловонных трупов мои ветры пахли примерно так же, как они. Удивительная альфакторная бдительность по отношению к собственным эманациям, постоянно свидетельствующим о таинственном проникновении в тело гнилостных запахов. В ней уже угадывается то беспокойство, которое начинают вызывать чужие запахи. Управлять желанием и отвращением — Влияние телесной атмосферы на жизнь людей осуществляется на двух различных уровнях: симпатии и антипатии, заражения и инфекции. Уже в 1733 году Филипп Эке, декан медицинской факультета Парижского университета, объяснял конвульсии святого Медарда эротическим возбуждением, которое у одержимых этим недугом вызвано резким столкновением молекул А в 1744 году Гартли видел в сексуальном желании результат воздействия вибрации на тонкие нервные волокна. Убеждение, что чужой запах может притягивать или отталкивать, продолжает оставаться одной из литературных тем предреволюционной эпохи. Доказательство тому воззрения симпатистов. Тифен де ля рожь уверяет, что мужчины и женщины распространяют вокруг себя частицы невидимого вещества. именуемого симпатическим. Эти частицы воздействуют на наши органы чувств, вызывая тем самым склонность или отвращение, симпатию или антипатию. Если симпатическое вещество, распространяемое женщиной, доставляет приятное впечатление чувству мужчины, то он её полюбит. По Атифеню это ни что иное, как транспирирующее вещество, о котором говорят медики. Тем самым каждый человек связан с другими множеством нитей, которые щекочут или терзают его фибры. Художественное воплощение этой теории можно обнаружить в первой главе Эротика Библион Мирабо, где Шекерли рассказывает об обитателях сатурновых колец, каждый из которых источает особый запах, напрямую связанный с нервными окончаниями чувств. Эти эманации могут переплетаться с запахом другого индивидуума, обеспечивая крепкое сцепление двух живых существ при помощи бесчисленного числа схожих молекул. На кольцах Сатурна не только чувства, но и знания передаются по воздуху. Запах провоцирует желание это клише. А его притягательной силе говорит Казанова. А баняние становится чувством любовного предвкушения смутного томления, которое может обернуться разочарованием, если в дело вмешается зрение. Пример тому ошибка Дон Жуана, введённого в заблуждение одор ди фемина Эльвире. Подробный анализ этого эпизода смотри в статье Ваймана Одор ди фемина. В 1802 году Кабанис будет превозносить обоняние как симпатическое чувство. В конце XIX века Моннен и доктор Галопен по-прежнему будут считать, что именно оно вызывает чувство взаимного притяжения. Здесь учёные вновь выступают как поборники античных стереотипов. Мужская аура семиналис воспламеняет женское желание и разжигает аппетит его обладателя. Именно смешанный аромат благовоний и роз присущей юношеской крови в период роста, которым веет от Фауста, заставляет дворцовых дам терять голову и жадно пить его дыхание. На самом деле, статус мужского желания несколько более сложен. Медики никак не могут отрешиться от параллелей с животным миром. Они по-прежнему убеждены, что сексуальная притягательность во многом связана с запахом месячных. Двойственная роль менструации хорошо известна. И её продукты тоже загрязняют организм, тем самым способствуя процессам гниения, но при этом в них содержится неуловимая поры жизненной влаги. По мнению школы Монпелье, в этот момент цикла женщина становится средоточием природной витальности. От неё исходит сильный животный импульс, призыв к оплодотворению. Она распространяет вокруг себя аромат соблазна. Спустя несколько десятилетий эту идею превосходно, хотя и старомодным образом, выразит К. Д. Дво, восхваляя атмосферу женщины, то есть регулярный дух, что позволяет изливаться жизненной влаге, содержащейся в её резервуарах. Отсюда особое отношение к женщинам, у которых нет этих правильных колебаний запаха, крыжим, пахучим всегда. к гниным и притягивательным, словно всегда пребывающим в состоянии месячных ощущений, и к беременным, временно лишённым менструальных выделений. К тех же взглядов будет придерживаться и Мишле, заворажённый менструальным циклом своей молодой супруги. Однако несколько ранее происходит важный сдвиг, на который я хочу обратить внимание, чтобы больше к нему не возвращаться. В 1847 году Пуше со всей очевидностью доказал гипотезу о самопроизвольной овуляции, выдвинутую в 1828 году. В результате исчезает страх перед колдунней, чьи месячные разъедают металл и портят солонину. Женщина из вредоносной также становится творящей. Отныне менструальная кровь приобретает новое значение и начинает возбуждать мужское желание. Супруг подобно гинекологу становится историком цикла и всей той таинственной жизни, из которой ранее он был исключён и которую ныне ему надлежит контролировать. Судя по восхвалению регул и женских запахов в научном дискурсе, женщина обрела новую невинность, но отчасти утратила свои магические силы. До и после регул витальные поры которыми пропитана менструальная кровь, окрашивают своим запахом другие части тела. Эти эманации воспевают поэты. Душестый волосы чешуют парни и деберниса. Покуда не настал черёд Бодлера и нюхачей больших магазинов. Сексуальная притягательность потных подмышек и пропитанной потом рубашки предмет многих исторических анекдотов. Говорят, что Генрих III на всю жизнь Полюбил Марию Клевскую после того, как проходя через комнату, где она только что переодевалась, вдохнул запах её белья. Алфакторное откровение поражает как удар молнии. Король влюбляется, почувствовав запах тела, как Вертер, увидев Шарлотту в обрамлении дверного проёма. Некий восточный султан выбирает себе наложниц по запаху их пропитанных потом туник. Гёте признается, что как-то украл у госпожи фон Штейн корсет, чтобы спокойно насладиться его запахом. Околдованная Барбе до Аревельи пытается соблазнить жестокого Аббата, послав ему свою рубашку. Гюйс Манс будет уверять, что его сводит с ума запах женских подмышек. Подмышка. Следует упомянуть и о том, что к концу XIX века эта тема обретает новый размах. Так психолог Ферре считал, что этот запах обладает бодрящим действием и потому может быть использован на производстве. Усталые гладильщицы ощущают прилив сил, вдыхая запах своих потных корсетов.